Донесся до Анки голос отца. «Не слышишь, что ли?» «А, чего?» — покраснела девочка. «Это она, значит, витала». Виновато объяснила мать. «Разинет рот и глядит мимо». «Что ж ты линию горизонта заваливаешь?» — ворчливо повторил учитель. «Нельзя так. И проекции неверно пишешь». «У тебя яблоко меньше перца». «Отвечай, когда спрашивают», — прикрикнул отец. «Что молчишь?» «Я не знаю», — сказала девочка. «Оно так лежало». «Причем здесь лежало», — поморщился учитель. «Есть законы живописи, которым подвластны все, кроме гениев, впрочем» добавил он скорее для себя чем для этой туповатой, то и дело краснеющей девочки в уродливом платье перешитом, видно из материнского ты у кого училась ни у кого она не училась ответил отец у кого ей учиться в гимназие вич проходят рисование так кто в гимназии господин воячич а откуда на гимназию деньги то семь классов походила в обычную а теперь Матери по хозяйству помогает. «Нельзя так писать бутылку», — снова поморщился учитель. «Стекло по фактуре ты угадала верно, но цветы смешаны. Мягкий должен быть разлит в центре, а на стыках тени подчеркнута цветовая резкость. Нельзя же так. Что вижу, то и рисую. Надо работать как следует». Учитель сказал еще что-то и ушел, отказавшись от обеда, который со вчерашнего дня готовила мать, купив на базаре курицу. Она еще утром накричала на Анку, когда девочка просила подождать, пока она нарисует ощипанную птицу, лежавшую на грубо сбитом кухонном столе. Ей очень хотелось передать желтизну куриного тела, бессилие, свесившейся со стола шеи в контрасте с устойчивой жесткостью стола. Но мать сердито бросила птицу в кастрюлю и прогнала Анку из кухни. Учитель вернулся домой, продолжая свой мысленный, язвительный спор с директором. Лег на софу, которая стояла у окна, и вдруг увидел, Два яблока, бутылку с оливковым маслом и миску чеснока. Он сначала не понял, откуда это, и решил было, что это французы позднего импрессионизма. Но вдруг вспомнил глаза дочери старого полотера, и мучительный стыд ожег его лицо. Не ответив жене, когда он будет обедать, учитель выбежал на улицу. Он хотел вернуться и сказать девочке, что у нее Божий дар, и не надо ей слушать его рассуждений о проекции и законах света, и пусть она приходит к нему в мастерскую. Но остановился, поняв, что не найдет дом, где был полчаса назад». «И нечего винить всех в том, что ты неудачлив», — сказал он себе, — «разве истинный художник переживал бы так с клоку в учительской? Он бы даже и не услышал ничего, как не слышала меня та девочка в платье, перешитом из материнского. А я только это и подметил, вместо того, чтобы заплакать при виде ее картин». А отец отнес рисунки на чердак. Ну, Анка, хватит баклуши бить, побаловалась и будет, помогай матери хлеб зарабатывать, большая уже. Ладно, отозвалась девочка и быстро раскатав хлебный мякиш, слепила фигурку. Учитель, упершись руками в бока, откинул голову, словно норовистый конь, И смотрит на супе